Шантелу, даже сестра Мари Габриэла становилась более покладистой, чуть-чуть отпускала вожжи. Мадам де Шантелу, как никто, умела отвлечь ее от своих обязанностей, и они обе пускались в воспоминания о прошлом, которые очень их сближали. Мадам де Шантелу и бывшая монахиня Бенедиктинка Она собиралась незамедлительно вернуться в монастырь, как только его вновь откроют. Выпивали огромное количество чашек шоколада и кофе, предавались воспоминаниям, обменивались последними новостями. Пожилая дама напрочь забывала падать в обморок всякий раз, когда речь заходила о чем-то ужасном. Жестокие времена террора помогли ей почти избавиться от этого терять сознание из-за разбитой вазы. Ну что ж, это дело хозяйское. Но валиться на ковер, когда дурно пахнущий мужлан рыщет по дому, опустошает погреба, да еще грозит отправить вас в тюрьму за сопротивление? Нет, в этом случае необходимо стоять на смерть, глядя врагу прямо в глаза. Виктория, едва сдерживая ликование, чтобы соблюсти приличие, удалилась вслед за гувернанткой, чтобы немедленно заняться подготовкой к отъезду. А Амелия терзалась сомнениями. Что же ей теперь делать? Как выйти из создавшегося положения? Рано утром прибежал ее друг Адам, и она спрятала его на заброшенной голубятне Воронвиля, Ведь он рассчитывает на ее помощь. С годами между самой юной из Варанвилей и будущим хозяином дома на тринадцати ветрах установились заговорнические отношения. В них, естественно, не было и намека на влюбленность, не то, что отношения Александра и Элизабет. Об этих двух сказать-то было трудно, то ли они обожают друг друга, то ли ненавидят. Так яростны были их ссоры и примирения. Своевольная, властная Элизабет, Амелия охотно признавалась, что не очень ее любит, всегда считала, что Александр должен стать неким подобием рыцаря из древних легенд, вечным слугой дамы своего сердца. А Александр насмехался над ее притязаниями, хотя иногда случалось, отдавал им должное. Как бы там ни было, они сильно привязались друг к другу, и когда юноша покинул родной дом и уехал в Париж, Элизабет сказалась больной. Впрочем, начисто отвергла попытки доктора Анны Брона осмотреть ее, и два дня не выходила из своей комнаты. А когда вышла, то все свободное время стала проводить в конюшне. Там как раз родился же ребеночек. Она все же согласилась взять у Климан с пузырек со сельковой водой, и та прошептала ей на ухо, «Попробуйте это средство, хотя, мне кажется, нужно проконсультироваться у доктора, мадмузель Элизабет. Болезнь, от которой покраснели". И если это будет продолжаться, не будет. И действительно, вскоре глаза ее вновь приобрели прежний цвет. Между Амелией и Адамом не было таких бурных чувств. Оба они были спокойными, склонными к созерцанию, в сезон могли часами ловить креветок или молча наблюдать, как ходит в прозрачной воде форель или крутятся мельничные колеса. Им случалось серьезно спорить, сидя на дереве на одной ветке, о структуре гнезда или о развитии птенцов. Девчушку, правда, в отличие от ее старшего друга, не привлекали ужи, медяницы и прочие ползающие твари. Исключение, пожалуй, составляли зеленые ящерки. «Однажды», — сказала она как-то раз, — «ты ошибешься и подберешь гадюку». Адам в ответ улыбнулся всезнающей улыбкой. Амелия не настаивала. Она с величайшим почтением относилась к своему другу, причем не только потому, что он был на два года старше. Дело вовсе не в этом. Он знал латынь, а еще лучше — греческий. Амелия умилялась, когда он пером или карандашом чертил незнакомые буквы. Они казались ей странными криптограммами. Она была уверена, что Адам станет однажды великим ученым — просвещеннейшим человеком своего времени. Этим утром она отправилась к реке мимо старой голубятни. Кто-то тихо кликнул ее, и девочка слегка испугалась. Пристально вглядевшись в приоткрытую тронутую древесным червем дверь, она увидела Адама, осмотрелась, дабы убедиться, что никто их не видит,